Глава восемнадцатая. Пытаюсь осмыслить его слова. Что значит «не остаются»? Это... это быстрое заживление? Ускоренная регенерация? Тогда понятно, почему весельчак и его банда ничего не могут сделать с ним. Но как такое возможно? В золотом взгляде на самом донышке весельем плещется ответ. Тайна, которую даран хранит ото всех. И от меня тоже. Хватит отгораживаться от правды. Хватит думать, что тебе показалась мина. У обычных людей глаза не меняют цвет. У обычных людей они не бывают золотыми. Тебе не почудилось, они правда такие. Медленно выдыхаю. Снова кончиками пальцев провожу по бровям, любуясь тем, как золотые искры пляшут в изучающих меня глазах дарана. Красиво. «Расскажешь?» — спрашиваю тихо. Он думает над ответом, но недолго. Когда-нибудь непременно, но не сейчас и не здесь. «Лучше спой мне еще». «Спой, подарок!» «Вот именно! Пусть птичка еще споет!» Сипло вякают из-за двери, и я вздрагиваю. Снова успела забыть, что мы не одни. Даррен лениво отвечает нашему соглядатую, повысив голос. «А ты там молча сиди и не завидуй, Чарли!» «Да, у меня подарок музыкальный!» Если знать, куда ключик вставить и как завести. И улыбается мне, такой дьявольски искушающий улыбкой, что трогать его губы и вообще как-то трогать, я тут же передумала. Сама себе кажусь кучей сухого хвороста. Кейн спичку, тут же вспыхну вся целиком. Становится жарковато. И от лохматой головы на коленях, и вообще. Вот только голова, судя по всему, на мне обосновалась надолго и вообще шевелиться не собирается. Вместо этого вдруг меняет фокус внимания, и золотой взгляд принимается внимательно рассматривать грудь, от которой находится в такой возмутительной близости. слава песни окончательно выветриваются из головы, температура накаляется, да и воздух в комнате давно уже насыщенный почти потрескивает. Скоро гроза. Так, надо срочно искать тему поспокойнее. Я... <кхм> Даррен, а нельзя ли здесь как-то достать гребень и сменную одежду? Я бы хотела искупаться. Хочешь раздеться? Отличная мысль. Мурлычет золотоглазый кот у меня на коленях. Поднимает руку и начинает гладить мою поясницу. Мне становится совсем неуютно. Начинаю ёрзать, но намёков кот не понимает. «Даррен, я серьёзно!» — шеплю в ответ и скидываю наглую руку. Он приподнимается на локте, и раньше, чем успеваю отстраниться, дарит мне короткий, дерзкий, перевёрнутый поцелуй. Вскакивает на ноги, оставляя меня снова в полнейшем смятении и с горящими щеками. «Гертруда сегодня как раз должна прийти. Её день». Спросим. «Гертруда?» Я прищуриваюсь. Присутствие в округе кого-то с женским именем мне категорически не нравится. Не волнуйся, подарочек. Мамаша Герти уже за семьдесят, и она совершенно не в моём вкусе. Мурлычет, довольной моей ревностью котяра. Она забирает вещи в стирку и иногда чинит, что прохудится. Но меня уже не остановить. «Чему это он радуется, а?» «Поднимаюсь тоже и складываю руки на груди». «И как же это ты умудрился выбить себе такие королевские условия, интересно?» «Просто убедил их, что если я завшивью, на них тоже непременно перекинется». Продолжает веселиться даран «Да и весельчак все еще не теряет надежды меня дожать, поэтому иногда идет на уступки». У нас с ним негласное соревнование. Кто сдастся первым? Убить он меня не может. Остаётся брать измором. Почему не может? Вопрос срывается с губ прежде, чем успеваю удержать. Глупо. Он мне, конечно, не скажет. Не отрывая от меня золотого взгляда, Даррен приближается, надвигается на меня быстрее грозовой тучи, которую несёт ураганным ветром обнимает за талию одной рукой, чуть приподнимает, отрывает от земли, берёт мою правую ладонь и кладёт себе на щёку, там, где я когда-то ударила. Вот почему подарок. Вот почему. И в этот раз его глаза предельно серьёзны. Прямой, светло-карий взгляд смотрит прямо в душу. «А если они просто не будут тебя кормить?» Пробовали. Я впадаю в спячку, как медведь. И всё. Так что мой весёлый друг постоянно в поисках новых методов воздействия. Почему он, не скрываясь, об этом говорит? Ответ приходит сам собой. Видимо, разбойники всё это и так знают. Теперь вот знаю и я. «Чего он от тебя хочет?» Ведь это надсмотрщики тоже наверняка знают. Значит, можно спросить? Мне тоже хочется узнать. Быть может, тогда я пойму. Но в ответ на этот вопрос даран молчит. Видимо, я дошла до той черты откровенности, за которую он не хочет переходить.